Я, Шеляль, поскорее с Фаби познакомиться. Я сапожчик, мое имя Готлип Шульц. И живу от вас через улицу в этом доме, что против ваших окошек. Завтра праздную мою серебряную свадьбу. И я прошу вас и ваших точек отобедать у меня по-приятельски. Ну, а чего же нет? Это можно. Вы проходите, садитесь. Они желаете ли чайку со мной откушать? Так, да, конечно, спасибо. Каково торгует ваша милость? И так, и сяк. не могу. Хоть, конечно, мой товар не то, что ваш.